лава 12 Знание сделают ваши ошибки ошибками профессионала. Дрянь всё та же, но вам будет не так обидно. Дмитрий Менделеев Первая в империи школа героев открывает свои учебные классы для соискателей. В программе учебы курсы «Как стать героем», «Первое оружие героя», «Получение первого задания», «Быстрый путь к вершине». Все курсы согласованы с ведущими героями нашего мира и протестированы на практике. Имеется лицензия от Императорского комитета образования, комитета по налогам и сборам и специальная лицензия от Института Героеведения Общественной Академии Наук и Школа, расположена в просторном здании бывшей ремесленной школы, и после капитального ремонта готова принять первых учеников в своих классах и на учебных полигонах занятия ведут заслуженные герои своими деяниями вписавшие себя в золотую книгу героев радри Гара, келлария искра Тубиран лезвиия и другие они уже совершили свои подвиги и готовы научить вас только у нас тренинги личностного роста и уверенности в себе, а также консультации ведущих героеведов в подборе оптимальной партнерши. Пробный курс «Первый подвиг» за половину цены. Учебное оружие выдается бесплатно. Бесплатная консультация в подборе оружия. Вечерняя дирна. 25-го, 7-го месяца 3048-го года новейшей эры. арансол сол остров Крит. Что такое 3 килограмма 3 нитро бурана? Это и правда много. Примерно как 15 кило нитроглицерина. Представьте себе, что вам навстречу летит стальная стена. А если она летит со сверхзвуковой скоростью? А если в образовавшихся продуктах распада, по сути, нервно-паралитический газ? В общем, героям стало резко не до всяких драк. Большая часть, которая не имела защитных амулетов и собственных энергетических щитов, просто разошлась в пространстве мелкой пылью, тут же сгоревшей в высокотемпературной вспышке. А те, кто таковые щиты имели, были убиты о стены и выдавлены наружу, словно пюре сквозь трещину в камне, потому что физику не обмануть, и мгновенный разгон до нескольких тысяч метров в секунду и пресс в десятки тысяч атмосфер здоровье не прибавляет. Кроме того, взрыв обрушил перекрытие третьего этажа, и оттуда вниз попадала часть потолочных балок и мебель. Как ни странно, но пол главной залы выдержал, хотя и был изрядно покорежен. А еще одной странностью было то, что выжил сам Унди Белоглазый, трон которого окружали радужные шипы, словно росшие из самого пола. Вокруг шипов мерцало пленкой защитное поле, которое, как видно, и приняла на себя ударную волну. Одним небрежным движением Унди снял защиту, отбросил в сторону рухнувший на трон монументальный буфет и с легким шелестом вытянул из ножен шпагу. Прошу! — Он сделал жест, показывая на центр площадки. И Алекс, кивнув, тоже материализовал сеш в руке и достал из-за спины дагу. Унди вдруг усмехнулся, увидев дагу в руке Алекса, и тоже достал леворучный кинжал, взяв его словно крест за лезвие, начав отче наш на испанском. Алекс покачал головой, Испанский унди был странным, с каким-то шелестящим акцентом, похожим на гальего. Но продолжил Алекс на певучем мадридском диалекте. «Ну, это твое королевство, сила и слава, ныне и во веки веков, и во веки веков». «Это неожиданно!» — Унди громко расхохотался. «Но все равно не будем портить хорошую драку плохими переговорами!» Унди был настоящим мастером дестрезы с отточенными и законченными движениями, развивающимися с огромной скоростью и мощью, Разница в классе была столь велика, что без разгона Алекс сразу получил пару ударов по броне, но к счастью, доспехи фиолетового класса оружием Унди не пробивались, хотя искрили вместе попадания. Алекс рывком ускорился и начал потихоньку продавливать защиту и тоже пару раз чувствительно задел Унди а отбив атаку кинжала ухитрился на возвратном движении атаковать дагой и пусть не глубоко, но пропорол в бок противника откуда показался рваный край кольчуги, мелкого плетения и кровавая рана отлично белоглазый глаза которого к слову были совершенно обычного карего цвета хлопнул рукой по ране, и там мгновенно затянулась белесым туманом, а когда тот рассеялся, на месте раны была чистая кожа. — У вас прекрасный учитель, юноша! Унди тоже начал ускоряться, и в какой-то момент Алекс осознал, что бьется с противником в полную силу. И только сейчас Широков увидел, что глаза у мастера и его оружие стали покрываться той же беловатой дымкой. Унди еще ускорился, и теперь удары его шпаги оставляли на броне глубокие борозды, которые не успевали затянуться. Алекс несколько раз пытался атаковать магией, но все плетения... Стекали с Унди словно вода с масла, а косвенные удары типа льда под ногами оказывали столь незначительное влияние, что не стоили и усилий. Наконец Алекс подловил Унди в полуобороте, пробив ногой в голову, и хотя тот успел подставить левую руку, удар все равно подбросил противника на полметра. И когда тот рухнул вниз, то не удержался, и колени его подломились. Алекс со всей силой ударил Эфесом шпаги по голове. Белоглазый качнулся и, видимо, из последних сил схватил Широкого за руку и, подтянув к себе, крутанулся. И они оказались в странном белесом тумане, края которого терялись вдалеке. Лежащий Унди начал шевелиться и через пару секунд встал, огладив места ран, которые уже затянулись. «Продолжим!» Он широко улыбнулся, глядя на Алекса белесыми глазами, словно увареной рыбы, и тут же без замаха пробил кинжалом снизу вверх, вспоров на грудную пластину и едва не воткнув лезвие в подбородок. Алекс, уже убирая лицо с направления удара, атаковал сам, но клинок к даге только скользнул по кольчуге, которая вдруг стала намного прочнее. Ответный удар едва не отрубил широкую руку, И только каким-то чудом он успел подставить сэшес под удар шпаги. И явно не в силах заблокировать лезвие, чуть развернулся, чтобы удар кинжалом прошел по бедру вскользь. Здесь, в своем пространстве, Унди двигался словно молния, полностью залечив все повреждения и даже растягивая удовольствие, чтобы не закончить бой раньше чем он насладиться поединком. Он гонял Алекса как хотел и куда хотел, нанося быстрые глубокие уколы, которые и не думали заживать, но в итоге ему это должно было скоро наскучить. И в какой-то момент, когда Унди вновь пустил в дело кинжал, Алекс заблокировал его руку со шпагой и кинжалом, придвинулся ближе и произнес «Продолжим, но только по моему сценарию!» Алекс, скрестив руки Белоглазого, подсел и броском через бедро закинул его в свое убежище. Тут все было куда красивее. Утоптанная площадка вокруг которой находилась ограда и большой трехэтажный дом с видом на берег моря. Оказавшись в убежище, тело Алексея на глазах излечивало раны, а броня восстановила форму. Он поднял валяющееся на земле белоглазого за вороткам и для начала пробил коленом в живот от всей души, словно хотел проделать дыру в теле. От удара Унди подлетел на метр и снова рухнул на землю. — Что-то пошло не так? — участливо спросил Широков у бандита, который медленно повернулся на живот и, харкая кровью, встал на четвереньки. — Надеялся закончить по своим правилам? Но вот тебе калибр покруче. Алекс, словно по мечу, ударил ногой в бок Белоглазого, отчего героя подбросило вверх, перевернуло, и на землю тот упал спиной. Михалыч, который задумчиво жевал травинку, глядя куда-то вдаль, негромко заметил. «Ты, Леха, поаккуратнее!» если, конечно, не желаешь забить его тут наглухо. Он же сейчас оторван от своей подпитки. Может и сдохнуть. Да ты в курсе, что он затащил нас к себе в убежище? Возмутился Алекс. Как теперь выбираться-то? Не убежище, а просто раздутый карман, заметил Михалыч. В общем, стандартная практика у некров. Берётся обычный карман. Чем больше ёмкость, тем лучше. И буквально раздирается нитками так, чтобы быть больше. А дыры между нитками заполняют некроэнергией. Она же вне нашего мира. Так и работает После карман можно заполнить душами умерших, которые будут питать носителя. Какая дрянь! Алекс сплюнул на валяющегося в пыли ундии и подошел к михалчу. А почему я об этом в первый раз слышу? — Так ты же недоучка! — Михалыч громко и со вкусом расхохотался. — По боевке у тебя все нормально. А может, даже лучше. Он уже целая коллекция божественного оружия. А все остальное тебе и не давали. Народ понимал, что лучше пусть ты будешь стопроцентным боевиком, чем недоучкой во всех разделах. Вот Сарганай и налегал на боевку. Твоя подруга, кстати, тоже это... Прекрасно понимала. «Делать-то что?» Алекс недовольно сжал верхний брус ограды, и тот хрустнул в руке, словно был сделан из бумаги. «Думать!» Михалыч со значением посмотрел на Алекса. «Я понимаю, что процесс этот для тебя непривычный, но все же». — Напрягай мозги, вспоминай, чему тебя там учили, и давай выбирайся из чужого кармана. Тем более, что он вообще-то без хозяина тоже начал разрушаться. А если он распадется по плохому сценарию, то нас, грубо говоря, тоже завалит. И вот тогда выбраться будет в десятки, если не в сотни раз сложнее. От засада! Алекс уже, не думая на одних эмоциях, сдавил в руках часть балки, и она с хрустом и визгом рассыпалась на опилки. Как и был в броне, снова перешел в пространство Унди и прогулялся взад-вперед. Размеры пространственного кармана были невелики. Шагов двадцать от края до края и в высоту буквально три метра. Дальше словно упругая стена. Алекс ткнул в нее Сэшесом, но меч ушел на всю длину без всякого эффекта. После Алекс попытался засунуть в вглубь преграды взрывчатку, но та словно растворилась, никак не всколыхнув стену магия даже самые мощные заклинания преграду тоже не брали а когда алекс притащил в пространство Унди большой и мощный гидравлический подъемник тот погудел раздвигаясь но в какой то момент тоже застрял не в силах продавить стену устав бегать суетиться алекс присел и стал разглядывать силовые линии и энергопотоки внутри стен. Сразу стали видны основные нити кармана, которые выделялись словно решетки клетки и похожие на тряпки клочки микроэнергии на них. Рукой их было не коснуться, боль сразу вспыхивала такая, что мышцы отказывались работать. Сэшес их тоже не мог повредить, пронизывая будто воздух. С помощью импланта Алекс задал поиск по сохраненным конспектам и учебникам, но нашел лишь, что как тип эфирной энергии некропотоки имеют обратную поляризацию и противоположное обычному эфиру направления вторичных полей. Скудные познания в эфиристике не могли подсказать Алексу, что и как нужно делать, поэтому он в лоб стал перепробовать все, что мог. Останавливать потоки, воздействовать на них чистым эфиром, и все в таком духе. Когда устал, вернулся в убежище, и, достав из стази с хранилища уже замаринованное мясо, стал неторопливо его насаживать на шампуры и, закончив, разжег мангал. Михалыч, никак не комментируя действия Алекса, уже расположился рядом, несмотря на то, что он называл себя Проекции искусственного интеллекта в пространстве убежища. Мясо трескал за двоих, не брезгуя спиртным. А через полчаса на запах жареного мяса подтянулся и гость Аргил Тохалар, который частично сменил свою демонскую внешность уменьшив рост и став более похожим на мультяшного викинга с рожками, торчащими прямо из головы. — У нас проблемы? — осведомился он, глядя на хмурое лицо Алекса. — Ага. — Алекс кивнул. — Заперли меня вместе с вами в пространственном кармане. — Полсуток уже ковыряюсь, все никак а михайлыч говорит что эта конструкция распадается и все что внутри тоже улетит к хренам ну и мы за компания стоп демон поднял руки останавливая алекса ты хочешь сказать что человек способный положить демонскую когорту в полном составе не в силах разрушить какой то некровский мешок так я больше ничего и не умею алекс развел руками и до сих пор как-то прокатывалало решал проблемы за счет принципа носорога есть у нас такой зверь неповоротливый не очень умный но очень тяжелый с гигантским рогом на морде так у нас говорили У носорога плохое зрение, но при такой мощи это не его проблема. Не, оно, конечно, так. Но кто же такого недоучку выпустил на путь богов? Да никто его не выпускал. Михалыш рассмеялся. Так получилось, что пару раз он влез в крупные проблемы мироздания, ну, оно и отсыпала от щедрот всяких полезных качеств. А следом уже потянулись жадные на бесплатные угощения боги, Которых вот этот зарезал, словно баранов. У нас уже целая коллекция божественного оружия. Пока немного, но, чувствую, еще будет пополнение. — Занятный расклад! — аргил Тахалар. Покачал головой. И какие планы? Да какие тут планы? Алекс отложил готовый шампур И жестом пригласил угощаться. Поем, да вот продолжу ломать этот чертов мешок. Сидеть сложа руки уж точно не буду. В конце концов, есть у меня Пара серьезных зарядов. Думаю, что наша оболочка такое выдержит, а вот мешок едва ли. Наша точно выдержит. На том и убежище, — кивком подтвердил Михалыч. Люди в центре кваркового шторма выживали. На последних пунктах прочности структуры, но все же... Но нам... И того не грозит. Ты же закачал сюда столько энергии, что у нас оболочка в десять раз плотнее, чем в обычном убежище. Прошу прощения, что прерву. Но я правильно понял, что для того, чтобы разрушить обычный мешок, ты собираешься взорвать что-то особо мощное, что наверняка его разрушит? «А попроще никак?» Демон удивленно покачал головой. «Да мог бы попроще. Сразу бы сделал!» Алекс доживал мясо и, с сожалением отложил шампур. «Есть, правда, идея ударить по оболочке тераватным лазером? Есть у меня в хозяйстве такой!» — Такая мощь и такая тупость! — Демон вздохнул. — Что ты знаешь о кресте энергий? — Слева у нас энергия порядка, справа халса, вверху божественная энергия, а внизу что? — Ну, энергии всякие, — алекс кивнул И ты, когда бился с моими воинами, применял какой щит? Щит порядка, потому что он максимально прочен против создания хаоса. А ауры твоего клинка для них разрушительны, стало быть, чем нужно вскрывать некротические оболочки? Божественными энергиями. Алекс удивленно посмотрел на гостя. Ну, так-то, конечно, можно. Он, недолго думая, вышел из убежища, уже хотел врезать по ненавистной белесой муте, словно тараном, но, успев ухватить себя в последний момент, вместо удара ограничился тонкой нитью, что начал сливать из своего сосредоточения и продвигать к стене. Туман сразу затрещал, заскрипел и вспыхнул белым ослепительным пламенем, так что Алексу пришлось надевать доспех, шлем которого очень хорошо справлялся с защитой глаз. Так усиливая поток энергии, он в какой-то момент почувствовал, что кончик его щупа выскочил наружу и повел ему в бок, подрезая нити пространственного кармана словно лазером. И все это сопровождали шум, треск, скрип и еще десятки малоприятных звуков, а также свет, слепящий словно электросварка. Расход божественной энергии был невелик, а в сравнении с его запасами у Алексея и вовсе несущественный. А через полчаса объективного времени оболочка пространственного кармана не выдержала и распалась на какие-то неаппетитные лохмотья, которые, упав на исковерканный взрывом пол, начали таять, оставляя после себя серый порошок. Оф! Алекс убрал с тела доспех, и громко чихнул вдохнув медленно оседающую пыль и оглядываясь. Ни хрена мы тут порезвились! Как раз в этот момент откуда-то сверху, через дыру в потолке, с жалобным стоном рухнул кабинетный музыкальный инструмент. Стены были... В кровавых пятнах и дырах стекол не было вовсе, а часть колонн обвалилась, и оставшийся без опор потолок едва слышно поскрипывал. Ну что ж, пусть кто может сделает лучше. Он кивнул и быстрым шагом вышел из зала. Алекс был уже во дворе, когда внутри замка что-то загрохотало, и весь он сложился внутрь, оставив стоять только внешние стены. Зная, что Михалыч смотрит на мир его глазами, Алекс не стал возвращаться в убежище, а вышел на площадку, которая, как видно, использовалась для обучения воинов и, дав команду через имплант, смотрел, как из свернутого пространства медленно выползает его летающая машина, и только сейчас заметил, что отовсюду из темноты на него смотрят глаза людей. — Вы что там прячетесь? Алекс подкинул вверх световой шарик, и он осветил двор и пристройки. — Не бойтесь! Я уже улетаю. — Господин! Та самая женщина, которую он нашел первой, перемазанная в крови, словно мясник, кинулась ему в ноги. — Вы же вернетесь? — Алекс аккуратно поднял женщину с земли. — А зачем? — Вы же теперь наш господин? Женщина уверенно кивнула. «А вы не можете быть сами себе господами?» Алекс посмотрел на чуть подошедших слуг. «Там в завалах замка наверняка полно золота и всяких ценностей. Раскопайте их, поделите между собой и живите себе обычной жизнью». «Мы же привязаны к этому месту!» Женщина сжалась, как от удара. Многие пытались бежать, но что-то убивало всех, кто уходил из замка далеко. Ну-ка, Алекс взял женщину за плечи и всмотрелся в нее, скользя взглядом по телу, и в районе сердца увидел серый комок некротической дряни, который словно щупальцами присосался к сердцу. Он раскрыл ладонь над головой женщины, и из руки вниз на нее посыпались радужные искры, которые попали в тело, и сразу облепились серое пятно, и словно фагоциты принялись его пожирать, пока не поглотили совсем. Так лучше. женщина глаза, которые слегка светились, Смогла только выдохнуть короткое «да». «Это кто же у меня тут паству ворует?» Ирди благодатная, появившись в складке пространства, словно спускалась по невидимой лестнице. «Ирди!» «Ты посмотри, что тут этот гаденыш Унди белоглазый наворотил!» Алекс провел рукой, показывая на людей. «Мало того, что рабство развел, так еще и подселил в людей какую-то дрянь!» «Дрянь уберем!» Богиня очаровательно улыбнулась. И повела рукой, от которой в воздухе закрутился вихрь золотых искр. А ты езжай к порталу на Пирантал. Я скоро буду. Да, только заеду к императору, отдам Белоглазово. Он уже повернулся к машине, но его остановил окрик Индирисы. Отдай его мне. Алекс подошёл так близко, чтобы никто не слышал его шепота. — Ирди, малышка, не пачкай руки. Император может себе это позволить, от та, кого называют благодатное нет. Конечно, если ты настаиваешь, я тебе его отдам, тем более что я ничего и никому не обещал. Но подумай еще раз богиня чуть замерев кивнула и внятно произнесла герой доставь преступника к императору пусть люди решат что с ним делать передача аунии белоглазова заняла немного времени алекс выволок его из убежища прямо в королевской канцелярии И, вручив ключи от кандалов местным стражам, раскланился с императором, который захотел лично поприсутствовать при таком событии, а после, отпустив всех служителей, смотрел какое-то время в окно, видимо, собираясь с мыслями. «Я понимаю, Алекс» что вряд ли увижу вас, и скорее всего наши пути разойдутся необратимо. Но если вдруг вы захотите вернуться, помните, что здесь в Эдирне у вас есть свой дом, где вас ждут в любое время. На площади героев возле портального камня тоже собралась группа Позевак, и когда на камне площади ступила Ирдириса Благословенная, они почтительно склонили головы. «Ну вот и все!» — богиня провела кончиками пальцев по щеке Алекса. «Но все же заходи к нам, если будешь рядом. А не будешь рядом, так вспоминай». Она потянулась губами к губам Алексея и замерла так на несколько секунд и, оторвавшись, кивнула на камень. «Иди — Иди, портальный камень! Огромный валун высотой 5 метров и шириной метра четыре вспыхнул молочно-белым сиянием, куда Алекс шагнул, преодолевая желание остаться на рансоле